«Пусть ваш слуга, который помщится за имбирем, заодно передаст моим людям, чтобы они приобрели на два куска больше». Человек, посланный магом, ушел и тотчас же вернулся со свежим имбирем. Он доложил правителю, что, прибыв в Шу, нашел его посланцев в парчевой лавке и передал приказ купить два лишних куска ткани. Много недель спустя вернулись посланцы цаогуна, которые подтвердили факт своей встречи со слугой Дзо